56. Зелёный навес кафе. Ветер полощет его край, немного зябко. Виден ночной Нотр-Дам, каменные кружевы тыльной стороны и запутавшиеся в нём лучи подсветки. Она выбрала имбирные с карамелью. «Признайся, девчонки на тебя произвели впечатление». Марина возмущается, Ноэль смеётся, кладёт ей на шею ладонь, легонько треплет волосы. «Это просто эмоции, но тебе неловко». И легко. Пока Ноэль листает рисунки, можно разглядывать свет. Он в этом городе такой разный. Веселый в витрине кафе, сонный под фонарями, прохладный далеко за рекой и хрупкий, вплетенный в кружево Нотр-Дам. Принесли мороженое, Ноэль не заметил. Эти рисунки Денис в руки не брал. Наконец Ноэль захлопнул альбом, поднял глаза. Они блестели. Ты талантлива. И зашла речь о том, что надо пробиваться, что это трудно. У нее ничего не получилось в Москве. Но Эль завелся, начал строить планы, один другого фантастичнее. Послать рисунки Кунихико Икухара, режиссера Утены. Он оценит и пригласит к себе работать. Полетишь в Японию? Жаль, что Уго Пратт умер. Можно было бы к нему обратиться. Уго Пратт? Автор корта Мальтеза? Да. Он, кстати, Корто в сорок лет придумал. Тогда и стал знаменит. Так что долой комплексы». Марина улыбнулась. «Спасибо, Ноэль. На неделе разработаем стратегию наступления на японца. У тебя нет в запасе манги в духе утены?» Марина достала из мороженого вафельную лепешку, хрустнула ею. «Нет? Есть другое. Будешь подшучивать? Не скажу. Хентай? Не надейся, это...» «У Ноэля...» Зазвонил мобильный.